— Развестись? Не могу я так больше. Чем больше я его кормлю, тем он чаще на меня лезет. — Судья мужу, что вы можете сказать по этому поводу? — Мне бы сейчас пол тарелочки супу, я бы всех вас тут трахнул. Как пользоваться автоматом для получения денег? Первое — зайти в отделение банка. Второе — достать автомат. Третье — получить деньги. Три часа ночи милиционер задержал мужчину с большим чемоданом. — Стой, что у тебя в чемодане? — Еще не знаю. Взволнованный мужчина вбегает в магазин по продаже оружия. Мне нужен пистолет. — Вы хотите убить жену? — спрашивает продавец. — Нет, тещу. Тогда приходите завтра. Сегодня вы в таком состоянии, что можете промахнуться. В целях пропаганды опыта тюрьмы Нью-Йорка и Москвы обменялись заключенными сроком на один месяц. В с р е д и н е срока з а к л ю ч е н н ы е выступили с заявлениями. Русские потребовали пожизненного заключения, американцы немедленно смертной казни. Адвокат, сколько стоят ваши услуги? Адвокат, сколько стоят ваши услуги? Два ответа на два вопроса 100 долларов. Какой у вас второй вопрос? Вор спрашивает черную кошку, которая перебежала ему дорогу, когда он шел на дело. «Какая сволочь тебя сюда послала?» «Мур!» — ответила та. Ну, для тех, кто не знает, напомню. «Мур» — сокращенное название Московского уголовного розыска. В тюрьме проверяющий спрашивает заключенного. «Почему вы здесь?» «Так ведь не выпускают!» Следователь Гдлян. Допрашивают узбекского мафиози. Героями перестройки начала 90-х годов были два следователя, Глян и Иванов. Они занимались расследованием какого-то сумасшедшего узбекского дела, связанного, связанного с миллионами рублей, что по тем временам составляли и сумасшедшие деньги в переводе на доллары. Вот анекдот, связанный с этими следователями. Следователь Гдлян допрашивает узбекского мафиози, не знавшего русского языка. Переводчик переводит речь следователя. Следователь спрашивает последний раз, где спрятаны золото и драгоценности, иначе тебя сейчас же расстреляют. Испуганный мафиози говорит на родном языке. Они зарыты рядом с домом у Арыка, три шага к востоку. Гдлян спрашивает переводчика, что он сказал. Переводчик отвечает, он сказал, стреляй, сволочь, все равно ничего не скажу. Карл пришел к учителю музыки на очередной урок. Когда он открыл футляр своей скрипки, учитель в изумлении воскликнул, что ты принес. Вместо скрипки — автомат. — Черт побери, ведь вы правы. Интересно, а что будет делать папаша со скрипкой в банке? Сидят два з е к а в одной камере. Один говорит, сейчас бы сюда колбасы... Да, неплохо бы, — говорит второй. Тыкусь, я кусь, тыкусь, я кусь, кусь. Удар табуретом по голове. Ты что, д е р е ш ь с я Нечего два раза кусать. з а к л ю ч е н н ы й пишет письмо жене. Пришли мне несколько напильников. Мы здесь всё собираемся, все собираемся после обеда и делаем себе маникюр. с у диа подсудимому: "Ваши три последние желания, подсудимые любые, судья да, любые". «Подсудимые пулемет, патроны» и «Держитесь, гады!» Один американский журнал организовал конкурс для выявления самого верного, самого трезвого, одним словом, самого добродетельного мужчины. Одно из писем, полученное в редакции, гласило «Я не пью, не курю, верен своей жене и никогда не заглядываюсь на чужих женщин». «Я очень много работаю, у меня не остается времени ни на кино, ни на театр. Я рано ложусь и встаю на рассвете». Каждое воскресенье я хожу в церковь, кстати, срок моего заключения кончается всего лишь через год.